Глава пятьдесят седьмая. Виктория. Я хочу домой. Мне сейчас жизненно необходимо остаться одной. Я больше не могу, не могу контролировать себя и свои эмоции, не могу сдерживать слезы. Я держусь из последних сил или уже за их пределами. Мне просто надо пореветь, забиться в угол, свернуться в клубок и от души порыдать над всеми своими обидами. Мне слишком больно. Я не умею так долго притворяться. Когда Арсений начал орать на свою жену, я просто схватила рюкзак, висевший в прихожей, и выскочила за калитку. Он даже не заметил. Я его не интересую. Его волнует только вернувшаяся жена. У меня нет телефона и я не могу вызвать такси. Но я знаю, что где-то здесь есть автобусная остановка и периодически в город ходят автобусы. Я иду. Нет, бегу в сторону трассы. И когда я уже почти добираюсь до нее и вижу остановку, возле меня притормаживает белая машина. Красавица, куда торопишься? Никуда. Садись, подвезу. Я смотрю на водителя. Это какой-то джигит явно южных кровей, темноволосый, бородатый, суровый и хоть и улыбается, но он сейчас кажется мне не таким уж страшным, если он довезет меня до города. А вы куда едете? А тебе куда надо? Так, Вика, ты что, совсем рехнулась? Готова сесть в машину к первому встреченному мужику? Мне никуда не надо, бурчу я, и тороплюсь к остановке. Машина медленно едет за мной. Мне становится не по себе. Улица безлюдная, у меня нет даже телефона. Хотя чем бы помог телефон? Не Арс уже звонить? Красавица, садись. Снова заводит свою шарманку Джигит. Мои три брата строго-настрого запрещают мне садиться в машину к незнакомым мужчинам, и папа с мамой говорят то же самое. У тебя три брата? С любопытством спрашивает Джигит. Ага, Ваня и Паша с Саней. Слушай, а у меня три сестренки, младшие. Мои тоже младшие, отзываюсь я, так что сочувствую, сильно достали. Не то слово смеется он, но я их обожаю, и я своих очень люблю. Ты это. Правильно ко мне в машину не садишься. Я, конечно, хороший парень, но... Я на автобусе поеду. Я тебя провожу. И он реально меня провожает. Бросает тачку, ведет меня на остановку. Ждет со мной автобуса, рассказывая о своих шкодных сестренках. И даже покупает мне билет, хотя я отнекиваюсь. На прощание он дает мне визитку, где золотом по-черному написано. Артур Джабраилов, юрист. Юрист? Юрист? Никогда бы не подумала. Если проблемы будут, сразу звони. Конечно, отзиваюсь я и собираюсь выбросить визитку, но зачем-то кладу ее в рюкзак. Новый знакомый меня немного отвлек. Я даже улыбалась, слушая историю о том, как он заплетал сестренкам косички и играл с ними в дочки матери. Но в автобусе на меня снова наваливается тоска. Я сижу, уткнувшись лбом в стекло, и вспоминаю. Наша первая встреча в лифте. Конфуз, когда я поцарапала машину у Уарса на глазах. Контракт, который он мне продемонстрировал, усадив к себе на колени. Когда я начала в него влюбляться, не знаю, но я влюбилась, как идиотка, как последняя дура. Блин, ну почему так больно? Мы знакомы всего месяц. Как он мог так глубоко проникнуть мне под кожу, впечататься в мой мозг? Пролезьте в моё сердце. Я не знаю, как я продержалась до дома, как смогла донести свои слёзы, не выплеснув их наружу, но я смогла. Открываю дверь. Моя любимая квартирка. Мне было так хорошо здесь с самого первого дня, а сейчас пустота. Всё какое-то чужое. Я сбрасываю кеды, швыряю рюкзак не глядя, иду на кухню. Смотрю на пустой стол и почему-то вспоминаю, как кормила картошкой Максика, а Арс сидел рядом, и оба были такие неприкаянные. Я тогда подумала, что жена Арса умерла. Он сам мне сказал. Или нет? Или это я почему-то так решила? Но он не опроверг мое заблуждение. Ему это было удобно. Он обманул меня. В груди ворочается тяжелый острый камень. Лечит трясутся, меня скручивает от невыносимой боли, и наконец прорываются рыдания. Я доползаю до дивана, сворачиваюсь калачиком, обнимаю подушку и рыдаю в голос, с потоками слез, разъедающими кожу, со всхлипываниями, затиханиями и новыми приступами, которые невозможно остановить. Мудак, шепчу я, подонок, ненавижу тебя. Да, наверное, Арсений хороший отец, он искренне любит Максика и заботится о нем. А его жена? Что-то с ней не так. Но они вместе. Как он на нее орал – это явный признак страсти, точно. У них долгие и непростые отношения. Я не знаю, что между ними случилось. Может, он ей изменял? С предыдущими меняниями, например. От этого козла можно ожидать чего угодно. Она меня ему плевать. Даже сейчас, уговаривая меня остаться, он говорил только о Максике. Да, он хороший отец. Да пошел он! Больше никогда не хочу его видеть. У меня были какие-то чувства к нему, но они были иллюзией, которая развеилась без остатка, вытекла из меня вместе со слезами. Я больше к нему ничего не чувствую. Звонок в домофон. Я не двигаюсь с места, сижу в темноте, вернее лежу на диване, свернувшись клубком. Еще несколько звонков. Плевать. Даже не представляю, кто это может быть. Мы слепутаются, тяжесть, сонливость. Кажется, я даже начинаю засыпать. И вдруг слышу, в замке поворачивается ключ. Показалось, привиделось в полудреме, и голос Арса: "Лисичка, ты здесь?"